Глава 14. Хантер и Вульф осторожно вошли в станцию. Их нервы были напряжены до предела. Они словно превратились в два огромных уха и глаза. Жара в комнате стояла невероятная. Вульф взглянул на термометр. 150 градусов по Фаренгейту». «Интересно», – тихо спросил он напарника. «Они что тут от холода погибали?» Тот не ответил, а лишь указал глазами на что-то лежащее рядом с кроватями. Окровавленная простыня, матрас, подушка и... Ноги. Человеческие ноги, торчащие из-под этой груды хлама. Хантер показал пять пальцев и Вульф кивнул. Оставался еще один полярник. Из-за жары труп лежащего человека разлагался. Смрадно-сладковатый запах наполнил комнату. На полу рассыпаны карандаши и фломастеры. Посреди комнаты лежал перевернутый стул. Все забрызгано кровью. В двух шагах от двери огромная загустевшая лужа. Кровь уже свернулась и протухла. Еще одна лужица поменьше у самой стены. Тут же пластиковый цилиндрик одноразового шприца. Вульф показал партнеру на дверь, ведущую в следующее помещение. Они уже знали, что там. Вторая спальня, туалеты, душевые, спортивные тренажеры, кухня, библиотека с микрофильмами, аппаратом для их просмотра и несколькими десятками настоящих книг. Несколько хозяйственных помещений, где хранятся запасы продуктов и консервов. Это обычное явление на станциях этого типа. Вообще оба ФБР-овца с трудом представляли себе жизнь на станции даже в течение недели, не говоря уже о месяцах, особенно если на улице целые полгода ночь и сутки отмечаются по часам. Фиктивный день зато темень шею свернешь самое что ни на есть настоящее. Все перечитано, все видеокассеты пересмотрены, диалоги из набивших оскомину фильмов заучены наизусть, и нечего делать. «Разве только дуться в покер да играть в шахматы? Им было трудно представить что-нибудь более тоскливое, чем эта станция». «Осмотри остальное», – предложил Вульф, «а я пока погляжу, что с этим парнем», – он кивнул на лежащий под матрацем труп. «Окей». Хантер перехватил поудобнее азотный автомат и направился к двери, ведущей вглубь станции. Вульф молча смотрел в спину партнера, держа оружие на изготовку. «Кто знает». Возможно, опасность притаилась где-то за дверью, и тогда... Что будет тогда, он представлял себе не совсем отчетливо. Может быть, ему придется выстрелить и в Хантера, а может быть, тот уже умрет, когда Вульф нажмет на крок. Но и в том, и в другом случае придется стрелять, даже жертвуя напарникам. Вульф увидел, как Хантер наступил в кровавую лужу. На густой темно-бордовой поверхности остался четкий отпечаток рифленой подошвы. Ствол автомата переместился чуть вверх и уставился в какую-то точку над головой Хантера. Палец поиграл спусковым крючком. Шаг, еще один. И в этот момент Вульф почувствовал нечто странное. Казалось, поток холодного воздуха, идущий откуда-то сверху, коснулся его головы и пополз за воротник куртки. Это не было страхом, но сердце сжалось от недоброго предчувствия. Хантер, тот удивленно обернулся. «Что-нибудь не так?» В голосе фбр вца слышалась тревога. Секунду назад он тоже ощутил что-то подобное. «Да нет. Просто будь повнимательней. Эта тварь может прятаться где угодно, усек». Ага. Вульф напрягся, сдвигая предохранитель в положение огонь. Его взгляд не отрывался от закрытой двери ни на мгновение. «Она там», – вдруг решил он. «Эта сука прячется там. Сэм умрет, как только откроет дверь». «Хантер, стой!» – шепотом приказал Вульф. Его партнер застыл в той же позе, в которой настиг его оклик. Очень медленно Хантер повернулся, вопросительно подняв брови. Вульф сделал предостерегающий жест рукой, указал на дверь и вопросительно поднял автомат. Хантер кивнул, давая понять ему, что смысл пантомимы ясен. Медленно, почти бесшумно он начал красться к двери. Вульф одновременно перемещался вправо, вставая на линию огня. Подобного волнения ему не доводилось испытывать уже давно. «Мы возьмем тебя, ублюдок, сейчас подожди», — со злобным торжеством подумал он, — «обязательно возьмем». Его неожиданно охватило сомнение, сумеет ли он удержать пойманного хищника. Ловчая сеть, сплетенная по специальному заказу бюро из суперпрочных стальных волокон, осталась в кузове в одном из ящиков. Но подумав секунду, Вульф решил, что ничего страшного. Они заморозят этого ублюдка, а потом Хантер позовет остальных и заодно захватит сеть. И им не понадобится помощь двух уродов Шефера и Херригана. Слишком много воображают о себе эти ребята – Они небось ничего и не знают о работе ФБРовцев, а пользуются общепринятым мнением, что все сотрудники ФБР – редкие кретины. Идиотская ложь, насаждаемая Голливудом и его дурацкими боевиками. Вульф наконец занял нужную позицию и встал на одно колено, прижимая приклад автомата к плечу. Хантер достиг двери и увидев, что все в порядке, резко ударил ногой чуть ниже ручки. Замок треснул. И в ту же секунду ФБРовец отпрыгнул в сторону, а Вульф нажал на курок. Струя жидкого азота хлестнула в проем, врезалась в противоположную стену и разлетелась мутно-белыми брызгами по комнате. Капли шипели и испарялись, оставляя после себя кольца неприятного дыма. Секундой позже Хантер ввалился в спальню, готовясь стрелять при малейшем движении, но в комнате было пусто. Две кровати, столики, пара стульев, шкафчики для личной одежды и никаких следов кого-то живого. Хотя следы все же были, капли свернувшейся крови. Они тянулись через всю спальню и исчезали за следующей дверью. «Окей», – произнес Вульф, – «как договорились». «Ты осмотри остальное, а я займусь тем парнем», – он кивнул в сторону первой комнаты. «Хорошо, если что, позови». Хантер поправил висящие за спиной баллоны азот и сжатый кислород и осторожно пошел дальше. Вульф проводил его взглядом, раздумывая, не пойти ли следом, но в итоге решил, что не стоит. Тварь где-то на улице, а вовсе не в помещении станции. Хантер не новичок и в сущности дел здесь на 5 минут. Он вернулся в первую комнату и подошел к торчащему из-под матраца телу. Откинув подушку и простыню в сторону, ФБРовец поморщился. Во-первых, у трупа отсутствовала голова. А во-вторых, из-за жары его раздуло и одежда врезалась в синефиолетовую плоть не меньше, чем на полдюйма. Вонь стояла жуткая. Вульфу захотелось убежать на свежий воздух. Он не был особенно впечатлительным, но сейчас у ФБР-овца появилось ощущение, что ему станет плохо. До обморока дел, конечно, не дойдет, а вот стошнить вполне может. Набросив на труп заскорузлые от крови покрывало, Вульф выпрямился. Пятый полярник мертв. Скорее всего, шестой окажется не в лучшем состоянии, а может быть даже и в худшем, как тот, который болтается на вышке. «Надо бы забрать их с собой, но влезть в вездеход с этим парнем?» ФБР покосился на разлагающееся тело. «Нет, он не выдержит и десяти минут». «Вытащить его на улицу и забросать снегом?» Наверняка какие-нибудь животные растерзают труп на куски. Хотя в таком состоянии он вряд ли привлечет их соблазнительным запахом. Насколько ему известно, звери не едят тухлятину. Да, так наверняка будет лучше всего, надо спросить у Гарбера. Вульф пошел к двери, ведущей на улицу, прислушиваясь к шагам Хантера.